Из всего этого следовало, что утро не такое уж раннее. Я достал из кармашка часы. Почти 9. Что думают в Эрмитаже по поводу нашего отсутствия? Ах, сегодня их существум будет не до нас, коронация. Да и потом, когда Павел Георгиевич расскажет о нашей Сэндлнгем миссии, это ничего не даст. Ведь Бенбилл с Каром в том, что с нами случилось, невиновный. виновны. Не и в самом деле колевать в этом каменном мешке.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 и холодный. На стенах в строгом геометрическом порядке располагались ржавые цепи с кандалами, чудовищные щипцы бичи, семихвостные плети и прочие орудия, предназначенные для бесчеловечных издеваний. Нас действительно заточили в пыточный застенок. Я не считаю себя трусом, но тут у меня вырвался настоящий вопль ужаса. Эндлонка оторвал голову от локтя, сонно замигал, глядя по сторонам, сказал зевая: Доброе утро, фана Степанчик. Только не говорите мне, что оно никакое не доброе, я это и так вижу по вашей перекошной физиономии. Я показал дрожащим пальцем на орудие пыток. Лейтенант так и замер с разинутым ртом, не завершив зевок. Присвистнул, легко поднялся и снял со стены сначала кандалы, потом страшный бич повертел и так и это покачал головой. Ох, проказники, взгляните-ка. Я боязливо взял бич и увидел, что он не кожаный, а совсем лёгкий и мягкий, из шёлка. Оковы тоже оказались бутафорскими. Железные обручи для запястья и щиколоток изнутри были проложены толстой стеганой тканью. Зачем это? недоуменно спросил я.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 и предположил, что в странной теории Эндлунга, возможно, есть доля истины. Относительно кнутов и цепей я успокоился, но и без того причин для терзания у меня было сколько угодно. Во-первых, собственная участь. Неужто нас и вправду собрались заморить здесь голодом и жаждой? Мы подошли к внешней стене, лейтенант встал мне на плечи, и мы долго кричали в окошко зычным голосом. Но с улицы нас явно не слышали. Потом мы стали колотить в дверь. Изнутри она была обита войлоком, и удары выходили глухими, а снаружи не доносилось ни единого звука. Во-вторых, меня угнетала глупость создавшегося положения. Вчера мадмозель Деклик должна была установить местонахождение Линда. Сегодня Фондорин будет проводить операцию по освобождению Михаила Георгиевича, а я сижу тут как мышь в мышеловке и все по собственной дурости. Но ну, а в третьих очень хотелось есть. Ведь вчера не ужинали. Я поневоле вздохнул. А вы, Зюкин, малеццу сказал несколько осипшие от криков фэндлонг. Я всегда про таких, как вы, говорил, что в тихом омуте черти водятся, и по красоткам ходок или хоть товарищи не плакса, Хрена ли вам в лакий службе. Переходите лучше к нам на Ретвизан, старшим каптинармусам. Наши вас, дорогой душой, примут еще бы княжеский, дворецкий. Всем прочим кораблям носу утрём. Нет права. переведетесь с придворной службы в морские чиновники. Это можно устроить. Будете приняты в кают-компании на равных. А то сколько можно в чужие чашки кофе разливать? Славно поплаваем, ей-богу. Я же помню, вы качку отлично переносите. Эх, Зюкин, не были вы в Александрии? Лейтенант закатил глаза. Какие льдонерветер, какие бордели. Вам там непременно понравится с вашим вкусом на пятиток. Попадаются такие финтеплюшечки прямо на ладушку посадишь, но при этом с полной оснасткой. Верите ли? Тели вот, вот так кусенькая, а тут всё это вот это вот. Эдак, а! Он показал округлыми жестами. Я-то сам всегда обожал женщин в теле, но понимаю и вас. В тоже есть своя привлекательность. Расскажите мне про снежневскую, как товарищ товарищу. Эндлунг положил мне руку на плечо и заглянул в глаза. Чем эта полька всех так проняла? Верно ли говорят, что в минуты страсти она издает некие особенные звуки, от которых мужчины сходят с ума, как спутники Одиссея от пения сирен? Ну же. Он подтолкнул меня локтем и подмигнул. Поле говорит, что во время их единственного свидания никаких особенных песнопений от нее не слышал. Но Поле еще совсем щенок и вряд ли сумел распалить в вашей полячке истинную страсть. А вы, мужчина опытный, расскажите, что он стоит. Все равно живыми мы отсюда не выберемся. Очень любопытно узнать, что за звуки такие. И лейтенант пропел: "Слышу, слышу звуки польки и звуки польки неземные". Ни о каких страстных звуках якобы издаваемых изобалы Филицановной мне разумеется ничего известно не было а если бы было то я не стал бы откровенничать на подобные материи что и постарался выразить соответствующим выражением лица